Глава 19. Вниз по спирали. Моя жизнь неотвратимо превращается в бесконечную череду одинаковых дней, состоящих из учебы и работы, и сдобренную постоянными издевательствами. Выспаться удается очень редко. На каждом занятии по металлургии Фэллон замораживает мои чернила, поэтому теперь я ношу с собой несколько остро заточенных карандашей. Когда я по рассеянности их забываю, Куран Делл, сочувственно улыбаясь, делится своими. Поступки Фэллон Бэйн он явно не одобряет. Поскольку с замороженными чернилами ничего не вышло, и я придумала другой способ записывать лекции, Фэллон направляет свои ледяные усилия в другую сторону. Теперь она примораживает к полу ножки моего стула, не давая мне быстро выбраться из-за стола. Приклеивает мою накидку к спинке стула. И задувает пламя в лабораторной горелке, мешая мне ставить эксперименты. Файлон действует тонко. Профессор ее выходок не замечает, и я ничего не могу поделать. Но больше всего меня бесит ее широкая до ушей улыбка, будто у нас все наружку. Изучать аптекарское дело непросто. На запоминание формул и приготовление снадобий уходят долгие часы. Мне же... В отличие от других студентов, приходится их еще и трудиться на кухне, стараясь не сойти с ума под вечно ненавидящим взглядом Айрина Гуриэля и выполнять дополнительные задания, которые каждый день придумывает специально для меня кузина Фэллон. Я уже давно не виделась с Лукасом. Сонно сообщаю я как-то вечером Джизине, отмывая покрытые налетом угля пробирки. Что ж, займем тебя делом, чтобы времени на встречу с ним у тебя не осталось и впредь. Бесстрастно парирует она. Жизнь в Северной башне приятной тоже не назовешь. Каждый вечер Ариэль, будто наседка, квохчет над своим цыпленком. Стоит мне подойти к птице на расстоянии вытянутой руки? Она так начинает вопить, что-то неразборчивое о клетках и поджогах. Под кроватью Ариэль всегда припасены целые горы вонючих черных ягод. Никогда таких не видела. Надо бы выяснить, что это, когда будет время. Ариэль часами напролет жует ягоды, уставившись в потолок бессмысленным взглядом. Иногда она вдруг набрасывается на книги и часами читает потрепанные фолианты о домашних животных и птицах. Винтер по-прежнему бродит как непрекаянное привидение, то и дело усаживаясь на подоконник и прячь крылья. При мне она не произносит ни звука. «Интересно, заговорит ли она со мной когда-нибудь?» Мои соседки, похоже, не чувствуют холода и ни разу не попытались развести в очаге огонь. Даже превращаясь по ночам в сосульку, я не могу заставить себя подойти к грязному камину. К тому же он находится на чужой половине комнаты. И я не хочу злить Ариэль. Однако с наступлением осени в комнате с каждым днем становится все холоднее. И по ночам я надеваю все теплые вещи и закутываюсь в мамино одеяло. Во сне я почти каждую ночь вижу шелки из Валгарда и просыпаюсь в холодном поту дрожа от страха. Утешает меня только мамина одеяла Завернувшись в него плотнее, я вспоминаю маму и ее ласковые объятия. И со мной волшебная палочка. Белый жезл. Я спрятала ее в наволочку. Мне важно знать, что палочка со мной, рядом. Я то и дело ощупываю ее через ткань. Палочка становится моим талисманом. Постепенно она выдает свои секреты, раскрывает, из какого дерева вырезана. Каждую ночь, засыпая, я касаюсь палочки и вижу снежно-белые ветви. С закрытыми глазами рассматриваю их. Белое дерево проникает в мои мысли, унося тревогу и страх, убаюкивая. А из-за белых ветвей выглядывают белые птицы. Иногда я в шутку притворяюсь, что у меня в руках действительно тот самый... Легендарный белый жезл. Однажды приходит письмо от тети Вивиан. «Дорогая племянница, получив твое послание, я ужаснулась немыслимым испытанием, которые обрушились на тебя в университете». «Я обо всем договорилась. Тебя переселят в прелестный гостевой домик, принадлежавший университетскому колледжу БАТ. Тебя ожидает отдельная комната, а просторную общую гостиную тебе придется делить лишь с очень вежливой горнерийкой и одной эльфийкой. Уж таковы нынешние нелепые правила по ассимиляции рас. Из спальни и гостиной открывается великолепный вид на центральные сады Верпакса. У тебя будет горничная и личная столовая, куда ты сможешь заказывать завтраки, обеды и ужины по своему выбору. В общежитии Колледжа Бат тепло и уютно, чего не скажешь о Северной башне. Особенно в преддверии неумолимо надвигающейся зимы. Как только ты переедешь в подготовленную для тебя комнату, я оплачу твою учебу в университете, что тотчас же избавит тебя от необходимости работать на кухне. Только одно условие. Обручись с Лукасом Грэм. Как только обручение состоится, пугающие события последних недель останутся лишь в твоих воспоминаниях. Надеюсь, ты понимаешь, что это был неприятный, но необходимый урок. Полагаю, ты усвоила, с чем сталкиваются в наше время горднерейцы. Прошу тебя, не утруждай себя и не пиши мне до тех пор, пока счастливо не обручишься. Как только все свершится, хозяйка общежития организует твой переезд на новое место. Твоя заботливая тетушка, Ривен. Смяв письмо, я выбрасываю его из окна северной башни. Тетушка стоит на своем. Упрямо. Значит, все останется по-прежнему. Однажды вечером возле главной университетской столовой я вижу Лукаса с Фэллон Бэйн. Ее военные скорты держатся чуть подаль. От неожиданно сильного укола ревности я чуть не роняю корзину с корнеплодами, которую тащу на кухню из амбара. Смысл ревновать. Лукас мне не принадлежит. Я сама отказалась от обручения. Фэллон окидывает меня презрительным взглядом. Я, конечно, не в лучшем виде. Прическа растрепана. На руки перемазаны зеленым соком эльфийских растений, чуть не до локтей. По-хозяйски, положив ладой на плечо Лукаса, Фэллон триумфально сияет. Возможно, он передумал, и несовпадение магических сил кажется теперь ему загадочным и волнующим. Последний раз мы с Лукасом Грэем виделись две недели назад. И в тот вечер, напуганная его огненной магией и страстью, я поклялась держаться от него подальше. Лукас оборачивается и смотрит мне прямо в глаза. От этого взгляда у меня внутри все сжимается, и я вспоминаю наш поцелуй и всепоглощающую силу его волшебства. Мне нельзя смотреть на него, нельзя, чтобы он заметил в моих глазах боль и обиду. Спустя несколько дней на каменной скамье в Северной башне меня дожидается свиток. Но ты скрипичный пьесы. Это автограф. Пьеса, написанная от руки. Внизу подпись с рочерком. Лукас знает, как я восхищаюсь этой музыкой и этим композитором. И осторожно, держа пропавших целебными травами в руках ноты, я остро сожалею о несбыточном. Мы с Лукасом подходим друг к другу. Огонь к огню. Тесно сплетенные ветви. Совсем недавно тетя Вивия напомнила, как сильно изменится моя жизнь, стоит только мне сказать «да» и обручиться с Лукасом. Но темное пламя его магии обжигает слишком сильно. Листая ноты, я уныло качаю головой. Ничего не получится. Рэйв совершенно прав, Лукас Грей не для меня. Возможно, у нас много общего, но он слишком силен для меня. Слишком непредсказуем. Слишком искушен в жизни. Они Анис Фоланбейн Прекрасная пара.